Глава 41. Манхэттен, Нью-Йорк, Воскресенье, 4 июля 2021 года. В воскресенье утром Эйвери устроила долгую пробежку по центральному парку. Было спокойно, тихо, и в отличие от прочих дней, когда она бегала по этим дорожкам, почти пусто. Обычно полный бегунов, велосипедистов и людей с собаками Этим утром парк принадлежал лишь нескольким оставшимся в городе душам, рано вставшим 4 июля. Эйвери кивнула бегунам, мимо которых пробегала, чувствуя в том, как они улыбались и желали доброго утра, молчаливую мысль, что единственная в году пустота и безмятежность самого густонаселенного города страны была секретом, известным только избранным, и что теперь Эйвери тоже часть группы. Полчаса назад она тихонько улизнула из номера Уолта, мирно спавшего среди сбитых простыней. После долгожданного секса ее охватил порыв пропотеть, побегать и выжечь из тела любые лишние мысли или сомнения, которые наверняка всплывут. По какой-то причине Эйвори решила уйти тихо. Она выскользнула из кровати, словно кошка, и подавила желание воспользоваться ванной комнатой перед уходом из страха, что, смыв унитаза, разбудит Уолта. «Почему, — спрашивала она себя на бегу, — от мысли разделить кофе и завтрак с Уолтом Дженкинсом так не по себе. Потому что эти ситуации всегда имеют привычку вести обратно к ее детству, о воспитанию, ее родителям и брату, и у Эйвери не было сил этим утром ходить на цыпочках вокруг фугасных мин своего прошлого и разбираться, что разглашать, а чего избегать». Она уже умудрилась рассказать Уолту о себе больше, чем любому другому мужчине за последнее время и не была уверена, что предложить больше — хорошая идея. В идеальном мире или даже просто нормальном. Эйвери не упустила бы возможности поспать подольше в постели с мужчиной, которого считала горячо привлекательным и более чем располагающим к себе. Уолт поделился с ней частью собственного прошлого пронизанного предательством и тайнами. Их истории настолько похожи, что это была бы идеальная возможность поделиться собственными шрамами. Если бы жизнь Айвери имела хоть некоторое подобие нормальности, утром она бы поуютнее устроилась на плече Уолтера и обняла его. Вместо этого она на цыпочках вышла из его номера и поморщилась в коридоре, когда замок громко щелкнул при попытке беззвучно закрыть дверь. Под конец она перестала заниматься самоанализом и списала все на то, что Эйвери — такая Эйвери. Это ее жизнь, и от нее никуда не денешься. Кроме того, не имело значения, готова она к режиму на следующее утро или нет. Конкретно этим утром у нее не было времени. Пока Уолт ночью лежал в посткаэтальной коме, мысли Эйвери вернулись к Виктории Форд. Даже во время изучения материалов по Кэмерону Янгу и потенциальных упущений, которые она обнаружила, Эйвери не могла перестать думать о рукописях Виктории и их связи с Натальей Редклифф. Сразу после полуночи она схватилась за телефон и спонтанно отправила сообщение, пока Уолт тихо похрапывал рядом. Она не ожидала ответа так поздно ночью в субботу, особенно в праздничные выходные. Но Ливи Катти... Главному судмедэксперту Нью-Йорка и медику, с которой Эйвери встречалась, когда только приехала в Нью-Йорк, потребовалось всего несколько секунд, чтобы ответить. У Эйвери возникли вопросы по некоторым криминалистическим замечаниям в деле Камерона Янга, и ей надо было посоветоваться с Ливией. Были у нее и другие вопросы о вещах, совершенно не относящихся к материалам дела, которые они с Уолтом листали. Но начать лучше с криминалистики. Она пробежала три мили, как раз достаточно, чтобы хорошо пропотеть, и использовала прогулку обратно в Лоуэлл, чтобы остыть. Приняв душ и одевшись, Эйвери купила в Старбаксе два кофе и взяла такси до Кипсбэй. Когда такси подъехало к тротуару, она увидела Ливию, стоящую перед входом в бюро судебно-медицинской экспертизы. Эйвери заплатила наличными, вышла из такси и вручила Ливии кофе. «Чёрный, два сахара». «Спасибо», — произнесла Ливия вопросительным тоном. «Как вы узнали, какой кофе я пью?» «В нашу последнюю встречу, когда вы были в Лос-Анджелесе, мы пили кофе с Маком Картером». «Это было два года назад». «Я знаю, такая у меня причуда с кофе». «Впечатляюще!» «Спасибо». «Спасибо, что уделили мне время в воскресенье утром, особенно в праздничные выходные». И извините, что написала вам, как сумасшедшая среди ночи. Я была в странном состоянии. Не волнуйтесь, я не спала. Я дежурю в эти выходные и умираю со скуки. Четвертое июля в морге тянется ужасно медленно. Никто не умирает, когда город так пуст, что звучит хорошо, если только твоя жизнь вращается вокруг смерти людей. Кроме того, некоторые из наших самых странных мыслей и идей приходят среди ночи. Мне любопытно, что у вас на уме. Эвери тоже было любопытно. На нее снизошло откровение, и ей нужно было подтверждение доктора Катти. «Давайте зайдем внутрь», — сказала Ливия. Эвери последовала за Ливией через главный вход Бюро судебно-медицинской экспертизы. В воскресенье утром в здании было темно, за исключением отдельных верхних ламп, которые горели постоянно. Ливия приложила карточку пропуска к датчику в лобби, чтобы открыть дверь. Внутри они спустились на лифте на нижний этаж, где Ливия снова просканировала пропуск, чтобы получить доступ к длинному коридору, который вел к ее кабинету. Войдя в кабинет без окон, она щелкнула настенным выключателе. «Садитесь», — сказала Ливия. «Итак, что же такого вы выяснили о Виктории Форд, что не давала вам спать допоздна?» Эйвери села в одно из кресел перед столом из орудийного металла. Она достала из сумочки лист бумаги, и передала его Ливии. Она взяла его из материалов по Кэмерону Янгу, прежде чем улизнуть из номера Уолта. Это был выполненный криминалистической лабораторией анализ ДНК, обнаруженных на месте преступления. Оказывается, в течение нескольких месяцев до своей смерти Виктория Форд была замешана в расследовании громкого убийства. Моя история не совершила неожиданный поворот от того, что ее останки были идентифицированы, «До подробности расследования убийства. Мне нужна помощь с некоторыми специфическими моментами». «Идентифицированная женщина была подозреваемой в убийстве?» — спросила Ливия. «Да. И я связалась...» Эйвери замолчала и покачала головой. Встретилась с детективом, который вел расследование. «Мы разбирали доказательства, и у меня возникли проблемы с кровью, обнаруженной на месте преступления». «Что за проблемы?» Но я застряла на ней. Я изо всех сил пыталась понять, есть ли другое объяснение места преступления. Есть ли хоть какой-то шанс, что всё произошло иначе, чем это представило обвинение. Самая большая моя проблема в том, что капли крови, изъятые с места преступления, совпали с кровью Виктории Форд по анализу ДНК. Мне надо знать, насколько точны подобные сравнения. «Очень», — сказала Ливия. «Особая последовательность ДНК выделяется из крови, а потом в нормальном расследовании сравнивается с образцами ДНК, взятыми у подозреваемого, обычно путем мазка со слезистой рта. Если профили ДНК совпадают, то точнее некуда. Статистически это почти стопроцентная технология». Эвери медленно кивнула, обдумывая слова Ливии. «Кровь на месте преступления принадлежала Виктории. Это факт. И он представляет самую большую проблему для версии, что Камерона Янга убил кто-то другой, и Эйвери не видела, как ее избежать. «Точность, по-видимому, нужна для суда», — сказала Ливия. «Результаты экспертизы ДНК и ее технологии оспариваются, если плохо сделаны или если существует хоть малейшая вероятность, что они менее точны, чем обычно. Например, если кровь была заражена опасными веществами» или неправильно хранилось. Результаты этой экспертизы оспаривались в суде. «В том-то и дело», — сказала Эйвери. «Дело не дошло до суда». «Почему нет?» «Потому что хаос 11 сентября положил неофициальный конец делу». «Значит, расследование было закрыто». «Официально нет. Оно просто вроде как прекратилось, потому что после 11 сентября главная подозреваемая была мертва, и дело не стали продолжать». Америка начала охотиться за террористами. Мысли Эйвери вновь вернулись к предыдущему дню, когда она просматривала рукописи Виктории. Наконец, она посмотрела на Ливию. «Другое, о чем я вам писала», — сказала Эйвери, «у вас получилось выяснить что-нибудь об этом?» «Да», — сказала Ливия. «Утром я звонила доктору Трюдо, и он сказал мне, где посмотреть. Это в лаборатории по обработке костей». «Берите свой кофе». Эйвери шла за Ливией по темным коридорам, пока они не подошли к лаборатории. Ливия провела ключ-картой, и красная лампочка на замке загорелась зеленым, когда она открыла дверь. Она включила свет и направилась к батарее компьютеров вдоль стены. Мониторы были темными, пока Ливия не села за одну из станций и не пошевелила мышкой. Экран компьютера проснулся и засветился логотипом БСМЭ. Она ввела пароль и начала переключаться между окнами. «Дата идентификации Виктории Форд — 8 мая. Мне потребуется секунда, чтобы вернуться туда». Эвери стояла рядом с Ливией, пока та прокручивала окна. «Хорошо», — сказала Ливия. «Вот оно». Эвери наклонилась над плечом Ливии и всмотрелась в экран. Похоже, образец был собран в развалинах Северной башни 22 сентября 2001 года. «Есть что-то еще про изначальный образец?» — спросила Эйвери. «Я ищу. Давайте посмотрим». Прошло еще несколько секунд, затем еще прокручивание. «Да, вот первоначальные заметки по образцу. Маленький фрагмент, всего 19 миллиметров в длину и сильно обгоревший к времени изъятия». «Это же крошечный», — сказала Эйвери. «Судя по тому, что я знаю о работах по извлечению, это не редкость. Было извлечено много мелких фрагментов обгоревших костей. Настоящее чудо, что из такого крошечного фрагмента смогли извлечь ДНК». Ливия вернулась к отчёту. «Тут немного про повреждения и внешний вид образца. Патологический жаргон. А потом, давайте посмотрим...» Ливия показала на экран. Криминалистические дантисты определили образец как центральный резец или клык. «И что это значит?» — спросила Эйвери. «Это был зуб». «Зуб? Из-под обломков башен близнецов извлекли зуб?» «Да, но у нас тут более пяти сотен отдельных зубов ожидают идентификации. Некоторые извлекли вместе с частью челюсти или черепа, но гораздо больше единичных зубов». Как можно извлечь из-под обломков стоятажного здания один единственный зуб? Не так, как вы представляете. Работы по извлечению в первые дни недели после 11 сентября действительно осуществлялись так, как вы думаете. Сотрудники БСМЭ буквально ходили по Ground Zero и доставали из-под обломков тела и фрагменты тел. И это была страшная работа, судя по тому, что мне рассказывали. Многих из таких жертв опознали быстро. Но большинство останков, на сегодняшний день всё ещё хранящихся в бюро и ожидающих идентификации, — это маленькие фрагменты костей и, да, много отдельных зубов. Эти маленькие образцы извлечены не на граунд Zero, а посредством программы просеивания, начавшейся через год после обрушения башен когда строительная техника и экскаваторы очистили Ground Zero от обломков, их загрузили в грузовики и перевезли на свалку на Статтен-Айленд. Все обломки от 11 сентября поместили в отдельную секцию свалки. Эти обломки пропускали через различные стадии просеивания. Смотрите на это как на намывку золота. От камней, обломков и строительного мусора отделяли крошечные предметы. Так извлекли много личных вещей, вроде обручальных колец, украшений, бумажников и водительских прав. Таким же образом обнаруживали и маленькие фрагменты костей и зубы. «Потрясающе», — сказала Эйвери. Её мозг лихорадочно работал, её бредовая версия, отражаясь в голове, звучала более правдоподобно. Чтение рукописи Виктории Форд — подтолкнула ее мысли в темную кроличью нору дикой версии. До этого момента она верила, что идея стала порождением ее воображения, которое постоянно ищет сенсационность, необходимую ее историям для американских событий. Но тот факт, что образец, используемый для идентификации Виктории Форд, был зубом, делал ее версию не только жизнеспособной, но возможной. «Доктор Трюдо смог определить другие останки, принадлежащие Виктории Форд?» «Нет», — сказала Ливия. Зуб был единственным совпадением. Но есть надежда, что в следующие месяцы новая технология ДНК сможет справиться с оставшимися неидентифицированными фрагментами костей. Если из-под обломков башен-близнецов извлекли что-то еще от Виктории Форд, мы очень скоро узнаем об этом». Эйвери подозревала, что если ее дикая версия верна, то больше ни один из образцов, изъятых из-под башен близнецов, не будет принадлежать Виктории Форд.